Голова седьмая. Как меня не колбасило, но, уходя от грабиной, прослушку включить я не забыл. И меня вознаградили занимательным разговором. Разумеется, не сразу, а после того, как дверь поставили на место и разбежались все, кроме двух живетерских агенток. Фурсова зачем-то задержалась. «Дарина, что случилось-то?» «Жопа случилась, Машуля, жопа!» Выдохнула та. «Арина Ивановна с меня голову снимет, когда узнает, и будет совершенно права». «Такой провал! Какой? Может, я тебе помогу как подруга?» сделанным деланным сочувствием сказала Фурсова. «Грабина на это не купилась». «Как подруга? А может, как соперница?» «Какая соперница? До главного у вас так и не дошло». «Почему дошло?» «А он так, что и не скажет, что у него секса никогда не было». «Не знала бы точно, была бы уверена, что был. Голову сносит только так». «Опыт чувствуется». «Какой?» — жадно спросила Фурсова. «Шла бы ты, Машуля, к себе. Я твое любопытство удовлетворять не нанималась». Отбрила грабина и, кажется, даже вытолкала из комнаты, потому что я услышал скрип двери. Скрип был очень неприятным. Но, с другой стороны, хотя бы было чему скрипеть, потому что выбивали дверь, не заботясь о целостности. Там ремонт нужен отнюдь не косметический, но это уж пусть грабина переживает» или владелец дома, потому что Грабина всего лишь снимает там жилье, и дверь не выламывала. Тем временем целительница, освободив комнату от свидетелей, начала названивать непосредственному начальству. «Эрнест Арсеньевич, здравствуйте», — заискивающе сказала она. «Проблемы с объектом». «У меня один объект, Фурсову не считаю». «Да, именно с ним». «Оба блока слетели». «Нет, я один снимала, богом клянусь». «Второго даже не касалось» уверенно не понял. Я вообще боялась, что сдохнет при мне, и я потом не разберусь с полицией. Да, корежила сильно. Там слишком большая разница. Эрнест Арсеньевич, даже не думала вас учить. Нет, я делала все строго по инструкции. Она и дальше лепетала что-то в свое оправдание, но, похоже, Живетев уверился, что она все сделана нарочно, поскольку подозрения в ее сторону уже имел. В конце разговора, похоже, он заявил, что поставит в известность при случае бабушку, и отключился. Во всяком случае, именно это я понял из тех слов, что доносились от грабины если убрать из них все матерные. Сил слушать дальше не было никаких. Все равно на живетевых я сейчас повлиять никак не мог. Так что я плюнул и пошел спать, предварительно выпив обезболивающего, потому что обычная регенерация никак не влияла на магические процессы и снять сжигающий изнутри огонь не могла. Будильник выставить я не забыл, потому что утром придется вставать раньше обычного. Но проснулся я сам. Самочувствие продолжало оставаться хреновым. Женя уменьшилось, но окончательно не прошло. Напрягаться не то что не хотелось, даже сил на обычные действия не хватало. Но я героически встал, позавтракал и вызвал такси, после чего захватил свою и дядину сумки и пошел к проходной. «Ближайшие три дня я проведу в Дальграде». Там сегодня начинается конференция, и мы еле успеваем заселиться в гостиницу перед первым выступлением. Надеюсь, мой родственник найдет в себе силы оторваться от любимой девушки и прибыть в аэропорт вовремя. В аэропорту уже ждал Лихолетов, а вот дядя подошел перед самой регистрацией. Вид он имел умиротворенный и немного сонный, но то, что со мной все не слава богу, заметил. — Илья, ты выглядишь больным, — забеспокоился он. — Все в порядке. — Теперь все. Я поставил защиту и пояснил. Планы Живетевых немного пошли не туда, и мне вместо одного блока сняли два. Оказалось, столь резкий рост силы — это дико больно. Сняли вчера, но еще побаливает, хотя и уже терпимо. «Ну ты рисковый!» — покрутил дядя головой. «А если это Живетевых испугает, и они решат тебя убрать?» «Им сейчас не до меня. Возможно, и потом будет не до меня. А у меня в планах поход по больницам Дальграда». Их много, и точечное улучшение здоровья отдельных пациентов не должно никого встревожить. Мне уже нужно брать четвертый уровень целительства. «Тебе напрягаться нельзя», — рявкнул писец. Я и не собираюсь. Прогулочным шагом от одной больницы до другой, в каждой не больше одного-двух пациентов. «Илья, ты сейчас оперируешь большим количеством силы. Легко просчитаться. Но ты же меня остановишь, если я забудусь. Как я тебя остановлю, если ты не всегда меня слушаешь?» «Увлекаешься и считаешь, что все остальное ерунда», — возмутился писец «Мне кажется, что тебе сейчас напрягаться нельзя», — задумчиво сказал дядя. «Выглядишь, как после недельной голодовки и недосыпа». «Да все со мной нормально», — отмахнулся я, и поскольку обработка меня с двух сторон одновременно нервировала, постарался перевести разговор. «Твоя подруга подойдет?» «Нет, она проводы не любит». «Я про конференцию». «Конференции тоже». «Говорит, там слишком высокий процент идиотов на квадратный метр». «Да ты сам в этом немного погодя убедишься». Вскоре объявили посадку, я занял место у окна и уснул под монотонный бубнёш Лихолетова, который продолжал инструктировать дядю, чтобы тот ни в коем случае не забыл руководящей роли шалагинского отделения гильдии в целом и главы гильдии в частности. Разбудили меня, когда самолёт уже пошёл на посадку, и я сразу воспользовался возможностью проверить метки и маяки. Маяк в Дальграде был один, в поместье Живетевых, которое находилось за границей столицы, но было в пределах досягаемости моей карты. А метки нашлись как Живетевой, так и Шелагина с Грековым. Неожиданностью оказалась метка Огонькова. Причем он был рядом с Живетевой, а Шелагин с Грековым, можно сказать, на противоположном конце от них, если брать центр города за середину карты. Вряд ли княжич снимал так далеко номер в гостинице. Неужели прокол? Проверить бы. Но не прямо сейчас. Времени на это нет, и сил тоже. После этого сна я почувствовал себя почти в норме. Неприятные ощущения остались где-то на краю сознания, поэтому геройствовать я сегодня точно не буду. Да и не до этого будет. Лихолетов тащил меня в Дальград с одному ему известными целями и вряд ли согласится, чтобы я вместо конференции шлялся по столице. Вселившись в забронированный номер, мы прямиком отправились на конференцию, которая проходила непосредственно в этой же гостинице, в огромном зале, предназначенном как раз для таких целей и оборудованном всеми нужными устройствами как для показа слайдов, так и для показа видео. Пока народ собирался, как раз и демонстрировали короткий фильм, посвященный археологии и ее влиянию на нынешнюю жизнь. Фильм был сделан неплохо и смотрелся с интересом, хотя по некоторым пунктам выдавались довольно-таки спорные тезисы. Выступления начались точно по графику, и первой была речь главы гильдии, императорской гильдии, разумеется. Он довольно бодро отторобанил десятиминутное выступление, ни к чему никого не обязывающее, но полное образных слов и выражений, которые должны были подчеркнуть поэтичность профессии, выбранной почти всеми присутствующими в зале. О поэзии пошла речь в следующем выступлении. Некий профессор Синицын, специалист по расшифровке языка древних, заявил, что ему удалось найти подход к найденной в позапрошлом году табличке. «В очередной раз», — скептически бросил Олег. «Что вам в очередной раз?» мы ну, «Расшифровал в очередной раз. Он с этой таблички уже в прошлом году выступал. Тогда он ее расшифровал как мемориальную. Посмотрим, что будет сегодня». «Друзья!» — тем временем вещал Синицын, размахивая руками на манер ветряной мельницы. Наконец-то был сделан настоящий прорыв в изучении языка древних. Мне удалось подобрать ключи к этому, прямо скажем, непростому делу. Но зато теперь остальные найденные таблички мы будем щелкать, не побоюсь этого слова, как орешки. Он поправил очки на носу и оглядел зал. Этот орешек оказался твердоват. Но мы его раскололи, хотя временами уходили в ненужные стороны. Но теперь все. «Послушайте, как прекрасно расшифрованные строки!» Он взмахнул руками, как дирижер, и начал декламировать, продолжая размахивать руками в такт словам и мотая головой с длинными, но редкими волосами. «Весенний день, как светлый сон, она шагала полна мечты, цветы вокруг, как нежный фон, и в сердце радости цветы!» «Не правда ли прекрасные строки?» — вопросился Нитсон. И они стали достоянием общества благодаря работе нашего слаженного коллектива. А теперь посмотрим, какие слова соответствуют значкам на табличке. Он величественно махнул и на экран вывел слайд, взглянув на который, я не удержался от смеха, потому что на табличке были указаны временные промежутки графика кварцевания. — Кому это там так весело? — возмутился Синицын. — Молодой человек. Да — Да-да, вы! Объясните всем, что вас так развеселило. — Меня? переспросил я на всякий случай. «Да-да, вас!» внимание привлекать не хотелось, но поскольку уже привык, то и молчать я не стал. «Меня развеселило то, что вы нашли стихи там, где написаны цифры», — пояснил я. «А значит, на этой табличке записан график работы чего-то, а не корявенький стишок». «Кто позволил этому неучу присутствовать на нашем заседании?» — возмутился Синицын, наверняка оскорбленный моим определением своих способностей к стихосложению. Старался, подбирал слово к слову, и никто не оценил. «Не знаю, где он там увидел цифры!» «А ведь я точно там цифры!» Заметил один из сидевших в первом ряду профессоров. «Господин Синицын, молодой человек вам правильно указал». «Вот что значит свежий взгляд!» Синицын со свежестью моего взгляда не согласился и устроил безобразный скандал в результате которого меня выставили из заседания, и заступничество Лихолетова, упиравшего на то, что я юное дарование в археологии, не помогло. Старое, заслуженное дарование в лице Синицына оказалось куда весомее, и меня попросили покинуть зал. Честно говоря, я особо и не сопротивлялся. Смысл мне здесь сидеть, если будут нести фигню, аналогичную Синицынской? Олег, выскочивший со мной, спросил. «Правда график?» «Ага, кварцевание». «Да уж, поэма поэмой!» — фыркнул он. «Этот Синицын вообще странненький. Меня удивляет, что его до сих пор приглашают на такие серьезные конференции». Дверь не была прикрыта, и я следил за разворачивающейся научной дискуссией. В выражениях археологи не стеснялись. Профанация, неуч, безграмотность — это неслось не только со стороны Синицына, но и его оппонентов. Скандал набирал обороты. Дядя тоже с интересом прислушивался. «Чует мое сердце, наконец-то Синицына с конференцией выпрут», — сказал он. «Так, встретимся на обеде. К тому времени Лихолетов вернет твое разрешение на пребывание на заседании». «А может, ну его?» — предложил я. «Я бы по городу прошелся». «Пройдись пока до обеда», — предложил Олег. «Ты не думай. Синицын скорее исключение, нормальных докладчиков будет больше». «Хорошо. В обед я сюда подойду, а там решим», — предложил я. Дядя кивнул... И удрал в зал заседаний, наслаждаться научной дискуссией. А я открыл карту Дальграда, прикидывая, куда стоит сходить при моем ограниченном времени. Маршрут вырисовался быстро. Магазин, больница, магазин. А там уже подойдет время возвращения. Мысль навестить Зимина я отбросил, потому что не понимал, на чьей он стороне. Он считался независимым, но так и ведущего официально были противниками Живетевых. Нет уж. Не полезу к нему, пока не разберусь, кто с кем дружит. Ближайший магазин с вещами древних был, наверное, самым большим из всех, что я раньше видел, но ассортимент в нем формировался по принципу «чем ярче, тем лучше». Поэтому добыча оказалась крошечной. Модуль магии воздуха шестого уровня и модуль магии огня четвертого уровня. Но два модуля лучше, чем ничего, поэтому я даже не расстроился, вдоволь насмотревшись на выставленные бытовые артефакты, среди которых встречались и такие, которые я смог бы пробудить. Следующим пунктом была больница, на подходе к которой я ушел в невидимость. Не учел, что больница была детской онкологической, и поэтому ограничиться одним пациентом я не смог исцелял до тех пор, пока песец на меня злобно не зарычал, заявив, что я останусь вовсе без магии, если немедленно не остановлюсь. Я прислушался к себе и вынужденно согласился с симбионтом. Женя усилилась, и чувствовал я себя очень некомфортно. «Но почему? Почему целители сюда не приходят? Это же дети! У тебя извращенное представление о целителях. Для них это просто работа, за которую они получают деньги, и которую никто не будет делать бесплатно». «Стоимость целительских услуг всегда была запредельной. Именно поэтому маги стремились взять хотя бы несколько первых модулей». «Мне казалось, что целитель — это призвание». «Призвание тоже», — согласился писец. «Но если себя не ограничивать, очень быстро перегоришь и перестанешь быть магом. Нужен баланс». «Баланс между совестью и магией?» «Именно. Предположим, ты сегодня выложился бы в ноль, спасший, если не всех, то большинство». «Тебе напомнить, чем это закончилось бы?» Полным выгоранием. А значит, что? Значит, ты больше никогда и никому не поможешь. Ты же понимаешь, что, исцелив сегодня всех, оставишь остальных без малейшей помощи. И все равно как-то это неправильно, решать, кому жить, кому умирать. Прогуляешься сегодня туда еще раз и займешься другими делами, тем более, что есть на кого переложить подвиг. Это если на Гонькова опять не поставили блок. Делов-то. Найдешь его и снимешь. Как вариант, в такой план был неплохо. Поэтому я принял его за основу, взглянул на время и решил, что успеваю навестить еще один магазин с вещами древних. В нем оказался довольно большой выбор дисков, и я убедился в правоте писца, что на них ничего серьезного быть не может, только поверхностные курсы, так что ничего оттуда не выбрал. Кристаллы россыпью брать я не рискнул, потому что, судя по остальному в магазине, там тоже ничего полезного не найдется. Модулей, нужных мне, и тех не оказалось. Похоже, в столичных магазинах делали упор на яркую расцветку добываемого барахла. С этого и имели свой процент. В конференц-залу я пришел немного разочарованной прогулкой, а вышедший оттуда Лихолетов еще добавил. «Илья, я вас рекомендовал как серьезного молодого человека, а вы устроили цирк». «Положим, цирк устроил не он и синицын», — заметил вышедший вместе с Лихолетовым мужчина. «Над его теориями уже давно кулуарно посмеиваются». А тут стало понятно, что и со стороны они выглядят совершенно недостоверными. Согласитесь, коллега, что те значки действительно похожи на цифры. График не график — дело десятое. Но то, что Синица не может отличить букву от цифры, говорит о его невысокой квалификации. Они заспорили, а высунувшийся из-за лихолетова Олег потянул меня в сторону. «Пойдем пообедаем», — предложил он. «А то эти два гаврика как зацепится языками, так не остановить». «Синица, но после твоего ухода так досталась, что он даже покинул зал, глубоко оскорбленный. А народ, кстати, начал обсуждать, действительно ли там цифры, и пришел к выводу, что ты прав». «Естественно, я прав». Олег привел меня в кафе не при гостинице, а чуть в отдалении от нее. Еда была вполне пристойной, но есть особо не хотелось. Я чувствовал зверскую усталость. «По-хорошему бы сейчас поспать часа два». Но тут у Олега зазвонил телефон и после короткого разговора дядя сообщил, что мне разрешено опять присутствовать на заседании, потому что возмущенный моим поведением господин ушел и больше не появится. «Только ты постарайся больше никого не оборжать», — попросил Олег. «Синицын, фиг бы с ним, он все равно воспринимается как шут. А вот ссора с кем поприличнее для нашего отделения может плохо закончиться».